Глава 37. Сеглуфьордюр, среда, 21 января 2009 года. Карл открыл дверь с выражением усталости на лице и, похоже, удивился, увидев Ари. Покачал головой и нахмурился. Чего ты хочешь? Не было даже намека на любезность. Может быть, эти люди вежливы только в полицейском участке. Все это дружелюбие и беспокойство о Оленди были только игрой. А теперь он показывал свое истинное лицо. Ари сразу уловил запах алкоголя. Не слишком сильный, но достаточно заметный, больше, чем от одной банки пива за обычным ужином в среду. И опять мелькнула мысль подождать до завтрашнего утра. Он ведь был не на дежурстве, а человек, к которому он пришел, явно не был готов к допросу. И все же Ари решил идти напролом и докопаться до истины. Можно с тобой поговорить. Карл окинул его взглядом с головы до ног. Лицо его было настороженным, но любопытным. Почему бы и нет? Он пожал плечами и отошел в сторону, чтобы впустить Ари. В квартире было холодно. Не так, как на улице, конечно, но все же холодно. Карл прошел впереди него в гостиную. Убавил громкость телевизора и сел в кожаное кресло, в котором очевидно сидел и до того, как явился Ари. На деревянном столе стоял стаканчик, бутылка текилы и нарезанный дольками лайм. Рядом был еще один неразрезанный лайм, острый нож и солонка. На столешнице виднелись следы от ножей. Ари с беспокойством заметил, что Карл занял место между ним и дверью, как сторожевой пес. Он сел на старый желтый диван, все еще заваленный разноцветными подушками. Он чувствовал себя неуверенно на территории Карла. Карл раскинулся в своем кресле и уставился на Ари. Я хотел бы задать несколько вопросов. Что? Карл сделал большой глоток, и, казалось, это его расслабило. Ари собрался с мыслями и повторил: Несколько вопросов, я сказал. Карл молчал. Ари вынул записную книжку и полистал ее, хотя прекрасно знал, о чем будет спрашивать. По поводу твоего постоянного места жительства. Верно ли, что ты зарегистрирован в ков вогере Начни с малого, не суетись. Карл рассмеялся. Верно ли? Ну и вопросик. Не ходи вокруг да около. Конечно, мое постоянное место жительства ков Коупа-Вогер, и ты очевидно уже проверил это. Хочешь знать, почему я здесь? Ари кивнул. Я задолжал немного денег, полмиллиона. Не хотелось, чтобы они знали, где я живу. Кто? Банк? Карл снова рассмеялся. Казалось, вопрос действительно показался ему забавным. Банк? Нет, господа, у которых традиционные методы убеждения не в ходу. Они, наверное, уже забыли обо мне. Да и кому бы пришло в голову тащиться за мной в сиглу Фьордюр? В разгар зимы сюда никто в здравом уме не поехал бы, сказал он. Разве только я такой придурок с юга, как ты? добавил Карл с ухмылкой. Не позволяй ему издеваться над собой. Тебя видели с другой женщиной. Ари решил идти напролом. Карл снова ухмыльнулся. Вот как? все таки выплыло. Эта игра в прятки довольно утомительная, но с другой стороны, она того стоила. И кто же нас видел? Крольвер. По меньшей мере, это было возможно. Крольвер Вот уж старый черт, все бы ему за соседями шпионить. За соседями. Значит, Анна. Вы встречаетесь, ты и Анна. А что это меняет? Разве другие этого не делают? Он замолчал и внезапно, казалось, осознал значение того, что услышал. Послушай. Ты что же считаешь, это я столкнул старика с лестницы? Он засмеялся. Ты так считаешь? Карл посмотрел на него в упор. Нет. А тебе не стыдно изменять своей жене? Стыдно? Нет. Но было бы, конечно, неприятно, если бы Линда узнала об этом. Она ведь платила за квартиру. Но теперь это неважно, когда она умерла или почти умерла. Ари почувствовал, как в нем нарастает гнев. Как он может так говорить? А как же Анна? Вряд ли она захочет, чтобы это стало известно. Нет, определенно не захочет. Она собирается здесь обосноваться, стать учительницей в школе, он усмехнулся. Но только меня это не касается. Я отсюда уеду, найду себе занятие в Эвкюрере. Карл устремил взгляд на разбушевавшуюся за окном непогоду. Снаружи завывал ветер. Ари ждал. Значит, ты пришел спросить меня, не я ли убил старика? наконец произнес Карл. Ари твердо посмотрел Карлу в глаза. Он попал в логово ко льву, но сдаваться не собирался и был намерен узнать всю правду. "Так ты может, думаешь, что заодно я и Линду убил?" произнес он с насмешкой. "Нет," сказал Ари, не отводя взгляда. "Неужели? Да ты не такой дурак, каким выглядишь. Я знаю, что ты на нее не нападал, и я знаю про страховку." У Карла вытянулось лицо. "И как ты о ней узнал?" Итак, Ты знал о ней, верно? Вряд ли имеет смысл это отрицать сейчас. На ноже осталась шерсть от твоего свитера. Карл усмехнулся. Ты чертовски умный Аритор. И мне, видимо, надо во всем сознаться, чтобы отделаться от тебя. В этом нападении ты не участвовал, но можешь не ухмыляться, я знаю, что на самом деле ты сделал. Но так скажи поскорее, не терпится узнать. Ты убрал нож и спрятал его в кустах, чтобы его не нашли рядом с ней, чтобы это выглядело так, как будто это сделал кто-то другой. А зачем мне это было делать? Чиканя каждое слово, спросил Карл, словно разговаривая с ребенком. Ты прочитал условия страховки. Во всяком случае, тебе они стали известны, и ты ничего не получил бы, если бы выяснилось, что она покончила жизнь самоубийством. Выражение его лица подтвердило все, что требовалось доказать. Ты знал, что она собиралась совершить самоубийство, спросил Ари. Не имел ни малейшего представления. Карл опустил глаза. Линда все время хныкала. Она терпеть не могла этой погоды, этой темноты. И если бы она захотела лишить себя жизни, то разрезала бы себе запястье или что-то в этом роде. Я думал, все это для привлечения внимания. И Однажды она сказала об этом, играя с кухонными ножами и царапая себя. Я велел ей заткнуться и вести себя как взрослый человек. Он помолчал, потом продолжил. Должно быть, что-то пошло не так. Она ранила себя слишком глубоко и потеряла слишком много крови. Чертовски глупо. Наверное, ей хотелось испытать судьбу и пролить кровь на снегу. Она могла бы стать настоящей королевой драмы. Надо признать, это отличный контраст: кроваво-красный на белом. Она была артистичной натурой. Этот холодный анализ показал Ари, что этот человек не питал к своей жене большой нежности. Во всем виноват Хрольвер, продолжил Карл. Хрольвер? После того, как он упал с лестницы, она стала намного более неуравновешенной и беспокойной, особенно когда поползли слухи, что его убили. Значит, ты признаешь, что спрятал нож, потому что знал про страховку. Я никогда и ничего не признаю. Зачем? Какой в этом толк? Я просто подыгрываю, когда мне это интересно. Да, неприятно, наверное, иметь дело с таким дерьмом, как я. Или что там обо мне говорят. Он помолчал, а потом со злостью добавил. Я вижу, ты пытаешься меня опорочить любой ценой. Так вот, тебе не удастся меня упечь за решетку только за то, что я бросил куда-то нож. «К сожалению». Ари достал из кармана измятый листок бумаги и положил его на стол. Зазвонил телефон. Он вынул мобильник из кармана и посмотрел на дисплей. Угла. Ари положил мобильник на стол, выключив звук. Что это? Что это еще?» спросил Карл, слегка запинаясь. Его самообладание явно изменило ему. Карл потянулся за лаймом и стал нарезать его ломтиками. Его, похоже, не беспокоило то, что он прорезал еще больше бороздок на поверхности старого стола. Ари ответил не сразу. Что это, черт побери? снова спросил Карл. Документы, которые мне прислала датская полиция. Лицо Карла оставалось непроницаемым, но сила, которую он использовал, чтобы разрезать лайм, заметно возросла. Ты ведь жил там некоторое время, произнес Ари. И ты это прекрасно знаешь, что ты там накопал, мерзавец. Это всего лишь старые полицейские протоколы. Ты ведь был тогда не в ладах с законом. Ну и что? Все это ерунда. Ну не такая уж ерунда. Ты был главным подозреваемым в одном серьезном деле. Доказать правда, не удалось. Никакой реакции. Освежить в памяти. Ничего. В дом к женщине в окрестностях Орхуса ворвался человек, похитил украшения. Вспоминаешь? На лице Карла не дрогнул ни один мускул. Казалось, оно было из камня. Он перестал резать лайм приложил лезвие ножа к кожаному дивану и медленно провел ножом по подлокотнику. Кожа затрещала. Этот звук смешался с завыванием бури. На женщину было осуществлено нападение. Думаю, ты знаешь, чем закончилась эта история. Карл бросил на Арели ледяной взгляд, от которого у того побежали по спине мурашки. Да, я знаю.